Глава двадцать четвертая. Когда стихли клики, сержант снова заговорил. «Только чтобы вы знали, кавалер, мы к вам не в холопы просимся, только в арендаторы». «Это понятно», — согласился Волков. «Люди достоинства воинского холопами быть не могут. Тогда вопрос следующий. Какую мзду просить будете от нас за землю вашу? Волков знал, что обычно нежадный хозяин с крепостных берет две пятых со всего взятого от земли господина. То есть две пятых от всего, что прибудет к крепостному мужику за год, он должен отдать. Конечно, на такое солдаты не согласятся, но начинать нужно было с еще большего, как и положено на торгах. И он предложил. половина того, что с моей земли возьмете, пусть моя будет». Реакцию солдат он предвидел, поэтому, когда придам прошел неодобрительный и даже возмущенный гомон, даже усмехнулся. Но тут же прогнал усмешку и стал серьезен. «Чрезмерно, чрезмерно!» — доносились возгласы из строя. И сержант Руффельдорф, сделав скорбную мину, заявил. «Сие неприемлемо». Что же нам останется? А вдруг нам какой имперский налог платить придется? А вдруг герцогу? Нет, никаких других налогов платить вам не придется. Только подать на торговлю в городе. Да и то, если надумаете там торговать. А если к купчишкам все продадите, так и не будете платить ничего. Только десятину попам. Снова неодобрительное «О-о-о-о!» прокатилось по рядам солдат. «Вот, на пропопов попов-то мы и забыли», — вспомнил сержант. «Излишне много вы требуете, господин фон Эшбахт». Да, Волков уже начинал привыкать к этому имени. А сержант продолжал. «Вам половину, десятину попам, подать на торговлю в городе. А что же останется нам?» «Так сколько же вы хотите?» — спросил кавалер громко. «Четверть вам!» Громко крикнул кто-то из строя. Волков даже привстал, чтобы увидеть этого голосистого наглеца. «Да», — поддержали крикуна другие солдаты. «Четверть будет достойной платой. Да, достойный. достойной Рыцарь божий, Иероним Фольков фон Эшбахт, по прозвищу Инквизитор, не присел и, обведя людей воинских взглядом, сказал громко. «Будь по-вашему». «Пусть будет четверть. Только если я попрошу вас, так встанете вы под знамена мои и уклоняться не будете». «Согласны, согласны!» орали те солдаты, что попроще, а те, что поумнее, сержанты да корпоралы, те говорили. «Контракт напишем, и в нем все оговорим». Уж в этом Волков не сомневался. Вроде и простые люди, солдаты». А за годы беспрерывных войн старшины и корпоралы в договорах поднаторели. Солдаты говорили меж собой, кричали, ряды смешались. Кажется, настроение было у них хорошее. Шум стоял большой. Кто-то даже то ли от радости, то ли с дуру в барабан стал бить. «Хорошо, но в контракте тогда запишите, какое поле себе берете», объявил Волков солдатским представителям, так как остальных перекричать не мог. «А вот та земля. Рядом с той, где ваши мужики пашут», спросил один из старшин, и все остальные умолкли, стали прислушиваться. «Не для нас она?» «Нет, ту землю я сам распашу», отвечал Волков. «А нам что?» спрашивал сержант. «У меня два больших поля. Берите на выбор. Одно в часе езды отсюда на северо-запад. До города Малина оттуда два часа езды верхом» и огромное поле в двух часах езды отсюда на юг. Рядом с рекой, рядом с лугами. И земля там хороша, там лучшая моя земля». Кавалер расхваливал южную свою землю, надеясь, что солдаты соблазнятся на нее. Но те не были дураками и сразу спросили. «А дорога туда хороша?» «Дороги туда нет», — ответил Волков. «Да и чего вам печалиться? Через месяц уже сами протопчете туда путь. А через полгода, к осени, то пятилегами проложите. Вот вам и дорога. Да и река там близко. Купчишки по реке плавают. Может, к реке урожай возить будете?» «Все может быть. Но солдаты не дураки все-таки. Старшины, сержанты и корпоралы собрались в кружок, посовещались» и затем взял слово сержант Руффельдорф. «Решились мы, кавалер, взять поле Северное, то, что ближе к городу. Сейчас сядем писать контракт. Как готов будет, приносите». Велел Волков и, повернувшись к офицерам, добавил. «Могу вам, господа, выделить по тысяче десятин на таких же условиях. Северное поле немаленькое, там и вам места хватит». «А мы уже думали вас о том просить», — сказал Рене. «Если вы дадите мне эту землю не только для покосов, то я уж точно не откажусь», — встрял Брюнхвальд. «Но покосы и пастбища мне нужнее. Я коров держать собираюсь». «Будут вам покосы, Карл», — обещал кавалер. Волков пошел к своему сырому дому, из которого через крышу, а не через трубу, валил дым. Пошел не потому, что хотел посмотреть, что там делает Сыч, а чтобы побыть одному, чтобы подумать о том, на что он сейчас решился и от чего ему теперь не отступить. Он оглядывал свой полуразрушенный дом из черных бревен, ворота, что почти упали с петель. Оглядывал холмы за домом, что напрочь заросли репьем и чертополохом, красную, неплодородную землю, что видна в прогалинах и понимал, что никуда теперь от этого всего ему не деться. И что жизнь его легче не станет от того, что теперь он барин и господин. Да и ладно, никогда она у него легкая не была. Все, что помнил он о себе, так только то, что с юных лет он был в солдатах. А теперь он стал офицером, и две сотни людей, солдаты и местные мужики от него зависят. А больше ничего и не изменилось. Ну и ладно. Взял эту землю, поглядел на нее и ума отказаться от такой земли не нашел, вот и тяни теперь эту лямку. Как говорил Йоган, руки к земле приложить нужно. Значит, придется приложить. Хорошо, кстати, что у него есть Йоган. Эта мысль так его обрадовала, что он раздумал идти в дом, а отправился искать своего Йогана. Много у Волкова к нему было вопросов. Деньги. Хорошо, когда они есть. За Наскоразбитый стол, за которым расположился Волков, сели йоган и монах, а за ними староста. Он явно нервничал и стеснялся, потому что не привык сидеть за одним столом с господином. К крепостному холопу это не пристало, но Волков настоял. Он не хотел, чтобы этот худой и долговязый мужик стоял над душой. Разговор предстоял долгий. Монах взял перо и бумагу, под диктовку Йогана стал записывать то, что нужно купить в городе. А Йоган не стеснялся, мысли у него были правильные, здравые. Да вот только Волков сидел от мысли этих мрачный, косился в бумагу монаха, особенно на цифры. Сначала записали все, что нужно для ремонта дома. Доски, брус, тез на крышу. Вышло много всего, три больших воза. Да к этому мебели посуду для стола, да для готовки посуду, да перины с одеялами. И это было только начало. Затем плуги, а их нужно было три. Один мужикам, два солдатам. Еще бороны, семена разные. Йоган хотел попробовать помимо ржи тут и овес посеять. Для хороших лошадей одного сена мало. Господа для своих коней овес покупают. А еще черные бобы и горох, а может даже и проса. «Для всего потребуется нам три пары меринов», говорил Йоган, счастливый, что все его слушают беспрекословно. «Сильные нам не нужны». «Для крестьянской работы потребны невысокие, но выносливые, чтобы от рассвета до заката плуг таскать могли». «Нет», — вдруг сказал Волков, который до сих пор сидел молча. «Меринов брать не будем. Возьмем двух коней и две пары кобылок трехлеток». Он давно мечтал заняться разведением лошадей. Чего же не попробовать теперь, когда у него вон сколько земли?» Все посмотрели на него, и никто ему не возразил. Хотя мерены посильнее кобыл будут и поспокойнее коней. йоган продолжил перечислять, что нужно еще купить, и Волков опять его перебил. «А сколько корова дает молока в день?» «Хорошее, так ведро», — ответил управляющий. «У нас тут мужиков в восемь дворов. Купим им по корове», — произнес Волков. «Дети тощие, смотреть на них не в как живы непонятно». «Вот это правильно, как сам не подумал», — одобрил Йоган. «И чтобы каждый день нам два ведра были». «Слышишь, староста?» Михаэль Мюллер смотрел то на управляющего, то на нового господина, удивленно, не мигая. «Слышишь, говорю», — продолжал Йоган. «По корове господин вам жалует для молочка, для детишек». «А вы, чтобы два ведра в день ему приносили молока, понял?» «Да, господин», — наконец ответил старста. «Пиши, монах», — повелевал управляющий, все больше вживаясь в роль. «Восемь коров, четыре талера, и еще бык хороший нужен, еще четыре, то есть еще восемь монет». «Еще и бык?» — переспросил Волков. «О как же, это вы хорошо с коровами придумали». «Купим восемь коровок и доброго бычка. При хорошем раскладе уже к следующей весне у нас коров не восемь будет, а 14 Главное, чтобы с быком не обмануться. С быком — это дело тонкое. Будет бык хороший, так и приплод пойдет». Он подумал и добавил. «А еще куры нужны. Хотя бы сотня». «Сотня?» — на всякий случай Волков заглянул в список монаха и охнул. Еще и кур купить хочешь? Тут и так уже на двести талеров. — А еще просяд думал, — радостно сообщил управляющий. Он уже злил кавалера, и тот собрался сказать ему пару слов о том, что деньги ему нелегко даются. Но тут по лагерю солдат шум пошел, и возгласы удивленные и радостные стали до них долетать. — Чего это там? — встрепенулся Йоган. — Кажется, ротмистр Бертье с охоты приехал. Отозвался монах. Он оказался прав. Бертье и еще пару людей сидели на конях с важным видом, а солдаты их окружали, на чем-то радостно переговаривались. Все, включая старосту, отправились смотреть, что происходит.